1 5 я глава. Лесной бог. Когда Клейтон услышал выстрел, им овладели мучительные опасения. Он знал, что кто-нибудь из матросов мог произвести этот выстрел, но мысль, что он дал револьвер Джен Портер, и его расстроенные нервы вызвали в нем болезненную уверенность, что именно ей угрожает какая-то большая опасность. И что быть может, теперь она пытается защитить себя от нападения человека или зверя? Какие мысли мелькали у странного похитителя или спутника его? Клейтон мог только предполагать, но то, что он слышал выстрел и был им почему-то сильно возбужден, было вполне очевидно. Он настолько ускорил шаг, что Клейтон, спотыкаясь в темноте, Ежеминутно падал в т щ е т н о м усилии не отстать, и скоро все же остался безнадёжно позади. Боясь снова заблудиться, он громко крикнул дикому человеку впереди него, и через минуту с радостью убедился, что тот легко спрыгнул с дерева рядом с ним. С минуту Тарзан пристально глядел на молодого человека, точно не знал, как лучше поступить. Затем, согнувшись перед Клейтоном, Он показал ему жестом, чтобы тот схватил руками его шею и с белым человеком на спине Тарзан понесся по деревьям. Следующие за тем мгновения были такие, что молодой англичанин не мог их забыть никогда. Высоко среди гнущихся и р а с к а ч и в а ю щ и х с я веток он нёсся с быстротой, казавшейся ему неимоверной, в то время как Тарзан... был недоволен медленностью своего продвижения таинственное существо неся его на спине легко перебрасывалось по головокружительной дуге с одной высокой ветки на другую затем на протяжении быть может ста ярдов шло верными шагами через лабиринт переплетенных деревьев балансируя как веревочный плесун высоко над черными глубинами зеленых зарослей внизу. От первого ощущения холодящего страха Клейтон перешел к чувству пылкого восхищения и зависти гигантским мускулам и изумительному инстинкту или знанию, которое вело лесного бога сквозь чернильную темноту ночи так легко и верно, как сам Клейтон мог прогуливаться по лондонским улицам в яркий полдень. По временам они выходили на места, где нависавшая листва была реже, и яркие лучи месяца освещали перед изумленными взорами Клейтона тот странный путь, по которому они шли. В такие минуты у Клейтона захватывало дух при виде страшных глубин под ним. Тарзан. Выбирал самый краткий путь, который часто шел на сотни футов над землей, и все же, несмотря на всю кажущуюся спешность, Тарзан на самом деле двигался сравнительно медленно, постоянно выбирая ветви достаточно крепкие для поддержания их двойного веса. Но вот они добрались до поляны у берега. Чуткий слух Тарзана уловил странные звуки. производимые усилиями собор, протискивающиеся через решетку, и Клейтону показалось, что они мигом слетели на сто футов. Так быстро спустился т а р з а н Однако, когда они коснулись земли, Клейтон едва почувствовал толчок. Спрыгнув со спины обезьяны человека, он увидел, как тот с б ы с т р о т о у белки метнулся к противоположному фасаду хижины. Англичанин кинулся за ним как раз вовремя, чтобы увидеть задние лапы какого-то громадного зверя, готовящегося исчезнуть в окне хижины. Когда д ж е н Портер открыла глаза и снова увидела перед собой угрожающую ей гибель, ее смелое молодое сердце отказалось от последнего призрака надежды, и она наклонилась, чтобы подобрать упавший револьвер. решив прибегнуть к милосердной смерти от револьвера, прежде чем жестокие клыки будут рвать ее тело. Львица уже почти вся вошла в комнату через отверстие, прежде чем д ж е н нашла оружие, и она быстро приложила его себе к виску, чтобы навсегда избежать ужасных челюстей, уже раскрывшихся, чтобы схватить свою добычу. Одно мгновение девушка колебалась. В эту минуту глаза ее упали на бедную Эсмеральду, которая лежала неподвижно у шкафа. Может ли Джан оставить бедное, преданное ей существо в добычу беспощадным желтым клыкам? Нет. Она должна сперва выпустить одну пулю в лежащую в обмороке женщину, а уже потом обратить дуло револьвера на себя. Какая ужасная обязанность! но было бы в тысячу раз менее простительной жестокостью дать негритянке, воспитавшей ее с детских лет со всей заботливостью и нежностью матери, прийти к сознанию п о д т р з а ю щ и м и когтями большой кошки. Джен Портер решительно встала на ноги и подбежала к с м и р а л ь д е Она плотно прижала д у л о а р е в о л ь в е р а к преданному ей сердцу, закрыла глаза и...